День четвертый. Глава первая. «Я сделал анализ», – раздался усталый голос блохи, когда Виктор вставил передатчик в ухо. «Посмотри, есть ли вопросы». «Сейчас». Беда. Активировал глазной имплантант и принял данные. «Ого, сколько тут всего!» «Всю ночь сидел», – похвастался Натан и зевнул. «Этот план оптимальный, я им даже горжусь. Кто здесь лучший аналитик?» «Ты, конечно». Наверняка блоха сейчас улыбнулся. Виктор продолжал читать отчет. «Со старой техникой корпорации передача данных была простой и удобной. Любые объемы приходят мгновенно. И не надо идти на императорскую почту, чтобы выстаивать очереди ради письма, которое пришло несколько месяцев». «Пока ты читаешь?» – Натан зевнул. «Расскажу вкратце. Сардан – большой коллекционер предметов со старой земли, и тратить на них миллионы реалов. Недавно у него в списке транзакций появилась покупка нового экспоната, старинного золотого унитаза. «Ого!» — беда хмыкнул, не переставая просматривать планы дворца телеведущего. «И что, он будет показывать его всем гостям? Может, еще на стол поставит?» «Понятия не имею». Он нанимал рабочих, чтобы они прорыли возле его дома канализацию по старым чертежам, И еще он обратился в фирму, которая специализируется по всяким древним штучкам, и они пришлют ему человека, способного поставить унитаз. технологии предков. Виктор опять хмыкнул. Когда этот мастер там будет? Через три часа, так что тебе надо успеть его перехватить. Понял. Беда поднялся на ноги, чувствуя тупую боль в спине и острую в коленях. Беда, учти одну вещь. Голос блохи стал серьезным. «Если ты убьешь этого парня или хоть кого-то непричастного, то я с тобой больше не буду вести никаких дел. Я серьезно. Твоя месть – это твое дело, и я тебе помогу. Мне всегда нравился Ник, и Айзеку тоже. Но если опять убьешь хоть одного невиновного, будешь все делать сам. Я тебя понял. Обещаю, этот парень выживет. И не искалечь его. Не буду. Беда». Просматривал файл мастера, который сегодня будет заниматься дорогой игрушкой Сардана. «Лечился в психиатрической клинике? Успешно?» «Нет, у него попросту кончились деньги». «Ладно, сегодня Сардан ждет мастера, и кажется, я знаю, кто им будет». «Разбираешься в старинных унитазах, беда?» «Нет». Виктор взял игломет, но решил оставить, наверняка во дворце будут обыскивать. Но с дерьмом работать привык. «Удачи». «Мне бы пригодилось, если бы ты не отключался и помог». «Нет, я же говорил, что завязал с убийствами. Позвони, когда вернешься». Беда полез за маскировочным костюмом. «Не впервые работать с дерьмом», — сказал Виктор сам себе и хмыкнул. Как и намекал тот, некто, во сне. Но кем бы он ни был, намек оказался правильным. Теперь предстоит отправиться к толстому лжецу, про которого думают, что он всегда говорит правду. Беда едва успел, пока мастер не уехал на грузовике, хотя грузовиком это назвать сложно. Это переделанная кара времен первой колонизации, ржавая, колесная, без какой бы то ни было электроники на двигателе внутреннего сгорания и со старым мятым корпусом. У коллекционеров такие стоят дорого, но вряд ли кто-то польстится на этого монстра, настолько все было убитым. Капот открытый, внутри Видно ужасно грязный движок, залитый маслом и какой-то жижей. Мастер стоял в стороне, отмывая руки у питьевого фонтанчика. Мытье продолжалось уже пару минут, и не похоже, что скоро закончится. Виктор подумал, измазал ладонь об двигатель и пошел знакомиться с мужчиной, которым необходимо было стать, не убивая и не калеча его. Непростая задача. «Милош Гжибовский!» грубым голосом спросил беда, имитируя выговор столичных полицейских кахинов. «Да», – мужчина поднял голову. «Что-то случилось, офицер?» Маскировочный костюм уже давно принял форму патрульного, черную, помятую, будто обладатель не придавал значения внешнему виду. Да и морда самого беды, когда он смотрел в зеркало, напоминала рожу запойного алкоголика, чему особенно помогала тонкая маска, которая делала черты лица грубее и закрывала часть щетины, отчего казалось, что он носит бакенбарды. Ну и привычка Виктора выпивать с утра, разумеется. Да, беда, достал игрушечный значок Кахина, который купил по дороге. Измазанные в масле пальцы отбили желание мастера присматриваться поближе, и он просто кивнул. «Вы проживаете рядом с площадью императора Гавриила Третьего, дом 3, четвертая секция». «Да», – мужчина заметно побледнел. «Отлично!» – беда нагло рассмеялся, чтобы озадачить мастера еще сильнее. «Хе, я вас нашел. Мне сообщили по рации, что в том доме пожар, но номер квартиры не расслышал. Говорят, что кто-то забыл выключить свет, и от этого произошло короткое замыкание и... «О боже, неужели я опять забыл выключить?» – вскричал мастер. Вот хотел же вернуться и проверить. Сука, сука, сука!» Он кинулся к грузовику. «Постойте!» — одернул его Виктор, прикоснувшись к мастеру грязными пальцами. Мужчина от брезгливости отдернулся, будто его ударило током, и не заметил, как другой рукой беда легко вытащил документы. «Там пробки жуткие из-за пожарных. Лучше идите на монорельс». «Да, да, точно!» — мастер пытался оттереть пятна на одежде платком. «Уже бегу! Неужели я опять забыл?» Он помчался навстречу невероятному приключению длительностью в несколько часов в переполненном метро, туда и обратно. А беда – заглянул в незапертый грузовик. На пассажирском сиденье лежит чемодан с инструментами. Ключа от машины, к сожалению, не было, но такой хлам завести несложно. «Вообще-то, говорить человеку с обсессивно-компульсивным расстройством, что он забыл выключить свет...» «Это очень подло», – раздался голос блохи прямо в ухо. Виктор вздрогнул от неожиданности. «И давно ты слушаешь?» «Нет, только что решил убедиться, что не натворишь дел. Все равно сегодня выходной. Дай картинку с глаза». «Доедем, дам. Спасибо, Натан. Не за что». Присутствие аналитика успокаивало, хотя Виктор до этого не сильно волновался. Очередное дело, которых он провел немало, но с аналитиком шансы на успех намного выше. Машина завелась, и Виктор выехал из гаража, въезжая в общий поток. Сегодня выходной, так что транспорта немного, и пробок нет, но путь не близкий. Влад Сардан купил себе особняк в престижном пригороде Сплендора, столице империи, наверняка большой и набитой охраной. Уже через час однотипные серые высотки жилых кварталов и руины, оставшиеся после войны, закончились и становилось красивее. Пригород окружен лесами и озерами, а сами дома напоминали классические особняки Старой Земли, чем что-то более современное. Сардан построил себе большой трехэтажный дворец с массивными колоннами, который казался роскошным даже на фоне дорогущих домов соседей. Да, в таком доме даже не стыдно принимать избалованного императора. Виктор подъехал к воротам и показал карточку мордастому охраннику: Я приехал делать унитаз! Беда широко улыбался и имитировал акцент уехавшего домой мастера. «Лучший специалист в империи!» «Говночист!» — срифмовал охранник, несомненно прирожденный поэт, и взял трубку телефона. «Позвоним, спросим, проверим, что ты за специалист!» «И куда он звонит?» — прошептал Виктор так, чтобы охранник это не заметил. «Фирму, откуда тебя послали», — ответил блоха. «Он что-то ел, судя по звуку. На удостоверении должен быть номер». «Проверят, ты ли это, сверят данные, и только потом...» «Вот дерьмо. И ты не сказал?» «Забыл», — съехидничал Натан. «Все, потеряна, беда. Придется возвращаться. Миссия провалена». «Суки, и чего они не берут?» — возмутился охранник. «Ладно, попробую позже». «Как скажете?» — веселым голосом пропел беда. Боже так позже, но у меня рабочий день скоро кончится, и я приеду только завтра или послезавтра. Не сомневаюсь, что господин Сардан сможет подождать еще несколько дней». Охранник-поэт задумался так, что казалось видно, как под его толстым черепом шевелится мозг. «Проезжай!» – он ударил кулаком по кнопке, и ворота открылись. «К черному ходу!» «Ты смог взломать их телефон?» – спросил Виктор, когда проехал через ворота. «Нет», — ответил довольный голос блохи, — «древнее же дерьмо. Я просто списал весь баланс телефонного счета компании, куда звонил охранник, и телефон сразу отключили за неуплату. Деньги уже вернул, но телефон им сделают не раньше, чем завтра. Еще и не смогут предупредить, когда мастер обнаружит угон. Дай картинку с глаза». «Лови», — буркнул беда и разрешил подключение. «Надеюсь, у них нет сканеров направленной связи». «Вряд ли. Такое было только в корпорации». «Да не у парадного входа, чучело!» Из дома выбежал охранник и замахал руками. «Паркуйся у заднего, идиот! Сказано же было! Тут гостей ждем, дебил!» Виктор с виноватой улыбкой объехал здание, но это позволяло осмотреть дом снаружи. Пристроек нет, скорее всего, внутри так же, как на плане. Можно поблагодарить руководство императорского банка, что они сохраняют не только информацию о платеже, но и всю документацию о покупках клиентов, включая архитектурные планы. «Это вы, господин Грибовский?» – спросил высокий человек, больше похожий на обтянутый костюмом скелет, настолько он был худым. В глазах именно то выражение, которое можно встретить у напыщенного дворецкого при виде обслуги. Выражение полного превосходства над собой из-за близости к хозяйской заднице, которую можно целовать круглыми сутками напролет. «Гжибовский!» – поправил его Виктор и гордо выпрямился. Он играл роль сантехника, а может быть даже представителя целой династии сантехников, которые чинили унитазы еще на старой земле. «Тогда прошу», – дворецкий вытянул руку с белой перчаткой, указывая путь. «Вы вовремя, это похвально». «Вот-вот здесь будут гости, и господин Сардан желает показать им свое новое приобретение. Настоятельно рекомендую закончить работу в течение часа». «Как скажете», — ответил Виктор, проглотив совет, чтобы господин Сардан воспользовался золотым унитезом у всех на глазах. Скорее всего, учитывая габариты Сардана, в доме был лифт, но дворецкий вел по лестнице для прислуги, узкой и скрипучей. Лестница именно там, где обозначено на плане, парадная совсем в другой стороне. Охрана стояла на каждом этаже, Виктор насчитал пять пар в разных местах и нескольких патрулирующих. Почти одинаковые мордовороты в одинаковых костюмах, слиться с ними несложно, но беда в том, что они наверняка знают друг друга в лицо. Ванная комната примыкает к спальне господина Сардана, дворецкий поделился неплохой информацией. «А я не увижу господина Сардана?» – спросил Виктор. «Я же его передачи каждый вечер смотрю. Императорский правдоруб – мой самый любимый ведущий». «Это исключено, но...» Суровое лицо Дворецкого смягчилось. «Но если справитесь со своей работой хорошо и быстро, я возьму у него автограф для вас». «Буду очень признателен». Беда заулыбался. «А сейчас он дома?» «Да, но он занят, ждет гостей». Спальня Влада Сардана оказалась раза в три больше, чем квартиры Виктора и Ника вместе взятые. Одна только кровать размером с имперский танк. Внимание беды сразу привлекли две двери, скрытые от посторонних глаз, но видные имплантатом. Одна должна вести в ванную, а вот назначение второй пока загадка. Или это тайный ход наружу или на чердак. На стене висел портрет Сардана, когда он был лет на 30 моложе и килограмм на 70 меньше весил. Мужчина с твердыми чертами лица и пронзительным взглядом, похожий на киноактера, со стены смотрел на вошедшего, как на очередного коррупционера, которого он сегодня будет разоблачать перед всей империей. Старый император за это очень не любил Сардана, но новый осыпал кучей привилегий. Влад теперь уже редко выступал в роли разоблачителя, только в тех случаях, когда дело было очень громким. Но репутация борца с несправедливостью еще осталась, раз уж друг Ника понес пленку ему. Жаль только, что сам Сардан давно наплевал на свои принципы. А вот золото господин императорский правдоруб любил. На выкрашенном золотой свет деревянном столике стоял неимоверно древний, но в отличном состоянии золотой телефон с изящной изогнутой трубкой и диском, украшенным драгоценными камнями. Плафоны люстры, которая, должно быть, висело еще на старой земле, сделаны из хрусталя и золота. Все остальное, что не было золотым, было покрашено этим цветом. Особняк сам по себе был роскошным, но одно только содержимое этой комнаты равнялось среднему годовому бюджету типичного нищего государства из Альянса Ориона, а таких там было большинство. Виктор сделал вид, что поражен роскошью и открыл рот. Дворецкий, ожидавший такой реакции, приосанился еще сильнее. «Господин Сардан усердно работает, и все полученное здесь нажито честным трудом». Кроме того, смею напомнить, он один из немногих, кто не призывает подданных императора к аскетизму, в отличие от остальных ведущих императорского телевидения. На слове «ведущих» Дворецкий показал согнутые средние и указательные пальцы на обеих руках. «Но вы здесь не на экскурсии, вас ждет работа». «Да, извините». Виктор прикрыл рот, но оставил на лице выражение благолепия перед безвкусицей и бахвальством жирного лжеца. «Я готов начать. Прелестно». Дворецкий открыл одну скрытую дверь, впуская беду в ванную комнату. «Если кровать была размером с танк, то ванна не меньше боевого катера. Тут поместится человек 10-20 а на постаменте стоял тот самый унитаз из золота, ожидающий принять на себя огромную задницу Влада Сардана. Беда разложил инструменты, назначения некоторых он даже не знал, и подошел к раковине. — Нет, — вскричал Дворецкий, — это не для вас. Но мне нужно помыть руки перед работой. Беда поднял обе грязные ладони, которые измазал еще в машине. Дворецкий надул ноздри, но коротко кивнул. «Будьте очень аккуратны», — выцедил он через сжатые зубы. «Хоть одна царапинка, и вы будете всю жизнь выплачивать компенсацию». «Я всегда осторожен. Мое руководство считает меня человеком, который относится к любой работе чрезвычайно серьезно и знает, что результат будет смертельно эффективным». Старик дворецкий кивнул и посмотрел через открытую дверь в спальню. «Эй, ты!» — окрикнул он кого-то. «Проследи, чтобы работник занимался делом и ничего тут не трогал, и чтобы не выходил отсюда, а я пойду готовиться к приему». В ванную зашел один из мордоворотов и зевнул. Дворецкий на прощание окинул Виктора суровым взглядом и вышел. Беда, остался один на один с охранником. «Вредный старый пердун!» — раздался голос блохи через передатчик. «Теперь слушай. Избавься от охранника, но старайся его не убить». «Где-то тут, по плану, должен быть один из хабов системы охраны. Подключишь туда передатчик, заведи его на час». «Я видел в плане, что спальня огорожена дополнительными охранными решетками на случай нападения. И камерам должно получиться». Виктор огляделся, заметив в углу щель, скрытой под лепниной дворцы маленького шкафа. «Ага, должно быть он», — продолжал Натан, заперт и наверняка на сигнализации. У мордоворота должен быть ключ, попробуй его забрать. Проще сказать, чем сделать. Виктор взял инструмент, самый большой и увесистый, и начал обходить постамент с унитазом по кругу. И как эта доисторическая штука крепится к трубе? Он не собирался работать, но видимость занятости надо бы создать. Охранник продолжал зевать и смотреть в окно, даже не заинтересовавшись, что делает беда. Виктор достал ключ поменьше и уронил его в глубины древнего устройства. Громко звякнуло, и охранник встрепенулся. «Ты поаккуратнее», — потребовал он, не оборачиваясь. «А то господин Сардан тебе голову оторвет, если поцарапаешь». «Я самоаккуратность», — беда начал во второй раз мыть руки. «На работе так и говорят. Поручи дело Гжибовски и будь уверен, что он справится». Виктор открыл кран горячей воды на полную и заткнул сливное отверстие в раковине куском тряпки. «Говорят, что Гжибовский еще на старой земле ставили унитазы, еще даже когда люди в космос летать не стали. Был такой дед, старый Гжибовский, вот так он». «Да что ты все мелешь?» – спросил охранник раздраженным тоном. «Тебе работать надо, а ты?» «Да я уже работаю», – сказал Виктор. Раковину заливала горячая вода, от которой шел пар. Зеркало быстро запотело. Так вот, старый Гжибовский однажды поведал великую истину. Перед большой работой большой перекур. «Тут нельзя курить!» – взорвался мордоворот. «Да я и не буду!» – беда уронил на золотой унитаз очередной инструмент. Охранник наконец развернулся и увидел, как вода из переполненной раковины течет на пол. «Ты же по руки, идиот! Ты что наделал?» Он кинулся закрывать кран, громко шлепая по парящей луже. Закрыть с первого раза не получилось. Металлический вентиль от кипятка нагрелся, и охранник вскрикнул на удивление тонким голоском. Через запотевшее зеркало он не увидел, что беда подошел сзади, а после удара тяжелым ключом по затылку начал сползать, но Виктор его удержал. «Как насчет небольшого обмена?» спросил Беда, снимая ключ с шеи мордоворота. «Я забираю твой ключ, а ты за это можешь вздремнуть пару часиков». Охранник что-то промычал. Виктор помазал сонным раствором ему под носом и усадил на стул спиной к двери, чтобы все думали, что он пристально наблюдает за работой. «Ты его не убил?» — спросил Блоха. «Нет, поспит». «Подключаю тебя к охране». Виктор открыл шкафчик. «Какая же это все древность!» «Цепляй передатчик к верхней коробке. Должно сработать. Поставь таймер на час, чтобы сгорел потом». Беда сорвал крышку с коробочки и прилепил туда таблетку передатчика. Сигнализация молчала, и никто не пришел. «Вижу камеры», — сказал Натан. «О, он сам идет к тебе, с охранником». Кто-то хлопнул дверью спальни. «Так, гости уже прибывают. Поторопите его!» — раздался голос очень знакомый для любого, кто регулярно смотрит императорское телевидение. Влад Сардан, собственной персоной. «Слушаюсь». В ванную заглянул другой мордоворот, едва приоткрыв дверь. «Ты скоро?» «Еще полчаса, я почти закончил», — отозвался беда, заняв позицию у Золотого Трона. Голова охранника скрылась, даже не заметил, что его коллега без сознания. «Еще полчаса, босс», — доложил он. «Вот и отлично», — отозвался Сардан, «как же здесь жарко стало». Заскрипела деревянная мебель, значит, необъятная жопа-правдоруба села на стол. Раздался шелестящий звук телефонного диска, Сардан кому-то звонит. «Ну, привет, привет, дорогуша», — начал говорить он сладким голосом. «Я тут письмо от тебя получил. Что значит, ты не придешь? Ну, ты попробуй, сама же знаешь». Он рассмеялся на чью-то фразу. «Может, это в последний раз, когда я с вами смогу так просто посидеть? Так что сегодня зажигаем до ночи». «Да-да, император увидел мой вчерашний репортаж и даже растрогался, как говорят. Бумага уже у него на подписи. Да-да, представь себе, Влад Сардан, магистр императорского комитета и глава кабинета вещания. Да-да, сам в шоке». Казалось, до этого момента, еще много лет, но... «Да, вот не поверишь, мне повезло. Вот что у меня было из работы? Только тот неудачник, которого родители не дают вывести из комы. Ну, разве об этом сделаешь хороший репортаж?» помартиров? Я тебя умоляю, за столько лет от нее уже всех тошнит. Кому какое-то дело, что в сотнях световых лет кто-то от нее сдох? Взяточник в банке? Ну, в самом деле, кому это сейчас интересно?» Но тот засранец, которого подстрелили Дигерины, меня по-настоящему спас. Целая история, как он опускался на дно и стал террористом, а общество... Что говоришь? Да, это спасибо моему другу за такой подарок. Не он так, репортаж бы не получился. Спасибо. Я рад, что тебе понравилось. Вместе мы бы... Приторный голос Сардана бесил, и не похоже, что разговор скоро закончится. Я отвлеку охрану сказал блоха, и заблокируй дверь спальни. Но ты вымани его к себе, чтобы он не сразу что-то заподозрил. По моему сигналу. Пора ловить жирную рыбу на живца. Виктор взялся за инструмент. Где-то вдали, похоже на улице, раздался звук сигнальной тревоги. К счастью, Натан догадался поставить непожарную. «Пора!» – выкрикнул блоха. «Охранник ушел!» Вот теперь начинается настоящая работа. Удар стальным ключом по золотому унитазу вышел очень громким. На округлой поверхности остался заметный след. «Погоди-ка», — воскликнул Влад Сардан, — «да что он делает? Сейчас, дорогуша, я разберусь, чем он там гремит». Раздались торопливые тяжелые шаги, и в ванную влетели мощные телеса правдоруба, одетого в домашний халат. «Ты недоношенный ублюдок! Ты что, блядь, делаешь?» — заверещал Сардан, брызгая слюной. «Знаешь, сколько это стоит? А ты чего, идиот, не смотришь?» Он повернул голову к вырубленному охраннику. «Да ерунда, начальник», — отозвался Виктор. «Совсем незаметно. Выкрасить можно». «Ах ты!» — громко сопя, Влад побежал осматривать повреждения. «Я тебе дам закрасить. Уже пора показывать, а ты...» «Он твой», — сказал Натан. «Спальня заблокирована». Ведущий вдруг остановился на полпути. «Это ты?» Он поднял пухлую руку, указывая на Виктора. В глазах появился ужас. А у толстяка хорошая память на лица, раз он узнал беду даже в маске. «Это ты, отец террориста! Ты пришел убить меня? Охрана!» Он развернулся и побежал назад так быстро, что с его весом казалось невозможным. Полы халата развивались как плащ.